— Эк, и однако железный, — подумал Шталь, очень утомленный путешествием. — Досканале, паня ласковый, — ответил сухоуправляющий, до того говоривший по-русски, и тут же приказал заложить четверку цугом. Потому как изумленно выслушал это приказание лакей, Шталь понял, что здесь после обеда разъезжать не в обычае. Отдав распоряжение, управляющий с неестественной улыбкой придвинул к Иванчуку блюдо сочней, подчеркивая, что для него дело и гостеприимство — вещи, друг от друга не зависящие Мы ведь к вам ненадолго, — пояснил Иванчук, почувствовавший, что его желание признано бестактным. — Ведь у вас, говорят, гость, что свежая рыба, три дней хорош, а потом портится. Он первый засмеялся, желая вернуть беседе непринужденный характер. Тотчас засмеялась и Настенька, все время следовавшая за ним. — Я кто можно, паня ласковый, — начал было хозяин, но его перебила фройлен Гертруда. Она вдруг горячо вмешалась в разговоры, хотя поддержала продавца, свидетельствуя с полным убеждением, что план составлен вполне честно, но поддержала и покупателя в том, что проверить план на месте нужно непременно. И лучше всего им поехать сейчас, после обеда, ибо она тоже очень спешит. Ее ждет принадлежащий ей гастхаус, гостиница. Фролингер Труда с достоинством дала понять, что не факторка, а единоличная владелица Гастхауса, а комиссион с гешефтами занимается так, больше из желания оказать услугу, притом очень добросовестно и за умеренную плату. Из неожиданно горячего слова ее стало ясно, что фройлен Гертруда тоже поедет с ними осматривать имение, и что разговаривать о деле она имеет полное право, куда бы ее не сажали за столом. Управляющий холодно, с демонстративным вниманием слушал ее польско-русско-немецкую речь. Как только она кончила, он, ничего не ответив, приказал подать кофе. Шталь едва удерживался от смеха. Он предполагал, что немка разгорячилась из-за него, желая перед ним оградить свое достоинство владелицы Гастгауза. Это было верно, но лишь отчасти. Фройлин Гертруда, кроме того, не хотела отпускать Иванчука ни на шаг, боясь, как бы он не вошел с продавцом в какое-либо соглашение за счет ее интересов. Шталь, не совсем кстати, сообщил, что он слышал в Петербурге, будто земля в этих местах скоро должна сильно подняться в цене. — Ну, это вздор, — сказал поспешный Иванчук, взглянув на Шталя. Но управляющий тотчас подтвердил слух и, хоть, видимо, не мог себе объяснить цели замечания непонятного гостя, стал с ним особенно любезным. После кофе он сам проводил Шталя в свой кабинет. Шталь с удовольствием устроился на мягком диване и взял с полки первую попавшуюся под руку книгу. Она оказалась старинным описанием земноводного круга на русском языке. Шталь прочел, зевая о разных дивях людях, о тех, что до пупа человеки, а от пупа хобот змиев, крылаты, а зовомы василиски. об остромовых людях». кои живут в индейской земле, сами мохнаты, без обоих губ, а питаются от древа и коренья пахнучего, и от яблок лесных. Они едят, не пьют, только нюхают, и пока мест у них те запахи есть, по та места и живут. «Бабий вздор», — подумал Шталь, решительно не веривший ни в Василисков, ни в Остромовых людей, — Он даже и в существование сатаны плохо верил. Однако и в философических книгах часто на то упирают, что есть у всех народов вера в бытие загробная. Вот и в Василисков же все народы верили. Идея-то ему показалась очень смелой. Он подумал, что хорошо было бы ее сообщить в Париж какому-нибудь энциклопедисту «пусть тиснет где-нибудь от его имени». но шталь не знал ни одного энциклопедист а может их и не осталось вовсе темная это все материя